Глава шестая. А что, якобы достойные господа никак не могут обойтись без дешёвых подкатов и третьесортных бульварных романов, моментально среагировала Уткина, выгнув бровь и кинув незнакомых юношей взглядом полным презриливости. Я поморщился. Ульрих закатил глаза, а Никита просто громко хмыкнул, всем видом выражая своё мнение об уровне интеллекта коллектива курсников из другой академии. Ну да. Трудно совершить большую глупость, нежели перепутать клановых чародеек со совсем уж легкомысленными девшками-простязами, которых можно взять и отбить, потому как им всё равно, с кем у ночи деньги гулять. А по-другому, кроме как желанием банально подраться, подобное приветствие Морозовцев трудно было интерпретировать. "Что вы, барышня?" примеривше произнёс блондинчик с очень необычным золотым отливом зализанных жидковатых волос. И незнакомой тамгой, соседствующей с Шавроновской академией, на тёмно-ультрамариновом форменном пиджаке учебного заведения. Мы просто в недоумении, как подобная красота может находиться поблизости от смрадящей парни. Или был я его, потеряв переноసిцу, заодно оценив как Хельга, в отличие от других девушек, быстренько совершила тактическое отступление за наши спины, точнее, конкретно за мою, проигнорировав стоявшего куда ближе двою родного брата. Да ещё и прижалась, что было, в общем-то, очень даже приятно. Вы чего добиться-то хотите такими детскими наездами? продолжил я, но в этот момент прервали уже меня. "Господа!" воскликнул ещё один незнакомец с волосами вишнёвого цвета. Мне показалось, или из помойки донёсся какой-то скулёж. "Какая нелепица!" с презрением фыркнув, отстранилась Серцезарова от подошедшего к ней Морозовца, посмотрев на него с нескрываемым презрением. Вы действительно желаете обратить на себя внимание, оскорбляя наших спутников? Глупость какая. Отвратительные манеры прививают в Морозовской академии, наморщила носик Алиса. Какие-то сплошные фетиши, завязанные на мусоре. Эй, постарайтесь ко мне не приближаться, господа. К тому же, они ещё и глухие, демонстративно тяжело вздохнула Нинка и ухватив Машку Суткиной под локтее, потянула прочь. Пошли уже, пошли, мы опаздываем. начална видеть, словно действительно расстроившись, покачал головой первый подошедший к нашим девушкам парень, что мужчины в Темирязевской академии выродились как класс и только и могут, что прятаться за хрупкие спины прекрасных барышень. Это у кого здесь хрупкая спина? Тут же прищурившись, разве чтонь не зашипела Дарья, в то время как мы с ребятами незаметно посмеивались, наблюдая подобную картину, а Хельга, выглядывая у меня из-за плеча, Уж как-то больно сильно жалость. Впрочем, я был не против. Ребята из Морозовской в большинстве выглядели так, словно им ни за что ни про что щёлкнули по носу. Я, правда, совершенно не понимал, на что они собственно рассчитывали, подкатывая так к компании студентов другой академии. Ведь мы все были её гражданки, а в чёрной форме академии, которую видно даже из-под моего плаща, и перепутать нас с кем-то было действительно сложно. Нет, ну вот действительно Неужели можно предположить, что девушки с клановыми тамгами на спинах и рукавах вдруг возьмут и проникнутся крутостью незнакомцев, если те будут разбрасываться подобными оскорблениями? Да даже если бы среди нас парней нашёлся амбицил в одну рыло рванувший бить морды, как только его назвали подобным образом, то что или у Морозовцев в их академии барышни настолько затюканы, что сами ответить хамам не могут, да не в жизни не поверю. особенно если учитывать, что по слухам и лидерами факультетов являются какие-то там чудовищно сильные девицы. К тому же, дремучие времена витязей, когда чародейка могла быть боевой подругой, ну вот рот ей раскрывать на людях не следовало, давно прошли. А тут в основном дочки глав кланов. Эмансипация, суфражизм и прочие подобные инаполисные идеи уже лет 150 как укоренились в Москве, и к тому же смешаны с клановым гонором, родили эти ещё замысловатые формы. Девушки, да, например, та же Уткина, по велению своего отца, не задумываясь, выйдет замуж за последнего опустившегося проституца-алкаша и будет слушаться его так, словно он сам глаз уробороса. Но при этом в ней стен клана о профа и обязанностей у неё ровно столько же, а то и больше, нежели у любого мужика. И уж тем более в словесных баталиях защищать её пустое дело. А наша мама кого хочешь защитит. Главное, с дороги отойти, чтобы за компанию не раскатала. Впрочем, это совершенно не значило, что быть с нами только робкая Хельга, или кто другой из девчонок не такой острый на язык. Мы бы сами не заткнули эти Морозовские недоразумения. А начнёт кто распускать руки, мы просто так смотреть на это не будем. Наши дамы, кстати, это прекрасно понимают и сами в драку не полезут. По этикету не положено, если в компании с молодыми людьми находится. Ты же из Горбуновых. Вдруг привлекая к себе внимание и нахмурив бровки, вышла из-за моей спины Хельга, грозно глядя на удивлённо смотрящего в сторону Дашки парня, всё пытающегося сообразить, чем он так разозлил белоснежку. Сергей, верно? Да. Молодой человек перевёл взгляд на Громову и через секунду в его глазах зажглось что-то вроде узнавания. Как ты можешь так недостойно себя вести, продолжала отчитывать его девушка. Что скажет Ефим Семёнович, когда узнает, что ты не только говоришь гадости незнакомым людям, так ещё и открыто нарываешься на драку в публичном месте, на нейтральной территории, позоря своим поведением не только клан, но и всю нашу финансовую группу. Прошу прощения, выдавил Морозовец. Вот тебе и робкая Хельга, подумалось мне. В то время как сам я с удивлением и как-то по-новому смотрел на Громову младшую, а она в гневе даже красивее становится. Барышни вной Фылис Золотоволосый Морозовец с откровенно глумливым голосом, задвигая к себе за спину пристыженного Горбунова. Мы не хотели вас хоть как-то обидеть, всего лишь увидели, что вы скучаете, и пожелали пригласить в дорогой ресторан, который никак не смогут обеспечить вам ваши спутники. Макров и любив говорившего, и ехидно окликнула Алиса кого-то, стоявшего чуть позади сгрудившихся студентов Морозовской академии, наишоре да картинно всплеснула руками. А ты-то что такой красивый в подобной компании делаешь? обращалась она к невысокому темно-волосому парню в темно-ультрамариновом пиджаке, который до этого старательно делал вид, что оказался здесь случайно, да и сейчас пытался не встречаться взглядом с моей бывшей одноклассницей Гуляёй. Госпожа Уткина, невнятно пробормовнул он. И что же ты? продолжила девушка. Не мог друзей от глупости отговорить. Да, понурился парень. Не мог. Так, цаца, ещё раз перебьёшь меня? Золотоволосый с мерзкой ухмылкой довольно технично скользнул вперёд и хотел было схватить Уткину за руку. А дальше произошло то, чему наши девушки ни капельки не удивились. Алиса с победной улыбкой и настоящей княгиней смотрела на мигом насупившихся морозовцев. В то время, как я уже заломил руку на лецо за спину, Аульрих и Никита, не сговариваясь, приставили метательные ножи к его горлу, заставив парня гулко сглотнуть. Всё-таки мы считаемся скорее академией эгоситов, развивая в первую очередь чародейские искусства, в то время как Морозовская делает больший упор на дальнобойные и разрушительные стихийные чары. Но вот только сюрпризом стала не наша реакция, а то, что к прихваченному Морозовцу метнулся в том числе и этот самый Макров. Да ещё и с явным намерением приложить идиота каким-то заклинанием на ладони, которое успел создать из последовательности ручных печатей прямо в движении, выкрикнув что-то типа "Маэри активация". И надо сказать, что отдающая голубовато-стальным цветом бяка в виде затейливой крутящейся мегаграммы активных чар Без раздумий прилетело бы адресату прямо в лоб, если бы Никита не успел перехватить ему руку парня за запястье. "Как, Кузьма?" удивлённо прохрипел золотоволосый, которого, похоже, неудавшаяся атака сокурсника удивила куда больше, чем то незавидное положение, в котором он оказался. "Ты-ты чего это?" "Прости, Андрей," покачал головой Макров, пристально сверляв этот момент взглядом удерживающего его Громова. По-другому не мог мы вассальный клан Уткиных. А ты только что напал на его младшую книжную. Предатель, прошептал Морозовец и попытался дёрнуться, но я был банально сильнее. Да и на залом взял его по всем правилам. Эй, Золотников, ты это, стрел один из его приятелей, действительно уже перебарщиваешь. Да и на Кузьму не наезжай. Точно, кивнул тот, у которого волосы были вишнёвого цвета. Дружба дружбой, а клятва на нет меняет. Ты это, успокоился бы уже, что ли? Думаю, вам всем не помешает немного успокоиться, произнёс незнакомый мужской голос за спиной, и на моё плечо легла чья-то тяжёлая рука. Охранная дружина выставки, господин Божов, отпустите, пожалуйста, юношу. А вам, молодые люди, должно быть стыдно за своё недопустимое поведение, произнёс другой мужчина в стандартной тёмной черодейской форме без тамги. явившись в дымном облаке перед студентами Морозовской академии ещё до того, как я выполнил явный приказ завуалированной подписью. Драки и словесные оскорбления на территории политехнической выставки недопустимы. Это нейтральная территория. Да вы знаете вообще, кто я? Тут же всполил рывком освободившийся парень, с целью мне дать лёгкую слабину. Да мой клан вас всех, и естественно, мы в курсе, кто вы такой, господин Злотников, спокойно ответил ему второй мужик. Вновь перебив Золотоволосова, от чего его бледная рожа пошла неравномерными красными пятнами, и только из-за значимого статуса некоторых участников инцидента увы ваши группы ещё не попросили покинуть территорию выставки. Считайте это предупреждением и не повторяйте своих ошибок. Я понял, резко ответил парень, обведя нас злым взглядом. Но тогда я требую, чтобы вы немедленно вышвырнули этих. Вы не можете требовать подобного. С как мне показалось, некоторая доля ехидцы в голосе, вновь прервал его другой чародей, уже успевший убрать руку с моего плеча. В связи с тем, что вы являетесь инициатором инцидента, в котором вас лично не наказали подобным же образом, особенно учитывая, что господин Божов обладает значительно более высоким социальным статусом в Полисе, чем вы, второй наследник. Да кто он такой? Мгновенно взырился парень Ну, охранник продолжил говорить, причём относительно тихо, а потому золотоволосому, воле неволе, пришлось заткнуться, буквально кипя от возмущения. А потом, если у вас появились непреодолимые разногласия, он сдержанно улыбнулся. Вы можете либо покинуть территорию экспозиции, дабы не усугублять конфликт, либо воспользоваться услугами арены павильона Буревестник и там решить возникшие вопросы. На арену немедленно рыкнул золотоволосый стрельнув у нас ненавидящим взглядом и круто развернувшись, зашагал к своим приятелям, бросив через плечо: "Кто выиграет, тот остаётся на выставке". Принято, сообщил второй черадей. "Ну, спасибо за подставу", буркнул я, покосившись на стоявшего рядом черадея-охранника. "Да не за что", ответил он. "Обращайтесь, как ни как, а я куратор вашей группы и отвечаю за безопасность во время пребывания на территории выставки. Простите, Удивлённо воскликнул Ульрих. Это в каком-то смысле куратор. Если желаете, то не куратор, ответил другой мужчина, подойдя к нам. А специалист по безопасности. Другими словами, мыслегим затем, что вы, компания молодых чердеев, решивших приобщиться к последним достижениям науки и техники, вели себя прилично и портили павильоны и выставочные образцы. Естественно, обычно это делается так, чтобы не мешать посетителям отдыхать. У меня приказ приглядывать за группой студентов Морозовской академии, а мой коллега представлен Кваши. Ну так что, Анджей, идём на арену? А что ты меня спрашиваешь? Удивился тот. Молодые люди, и их спутницы ещё не приняли никакого решения. Есть варианты, тут же вклинился Ульрих. Естественно, кивнул куратор. Вы можете либо покинуть территорию выставки, либо согласиться решить свои разногласия так, как этого требует господин Злотников. А что вы на меня все смотрите? Выдал в свою очередь я, когда все дружно обернулись. "Ну, Антончик, ну, пожалуйста", елеиным голоском взмолилась Нинка, строя мне огромные невинные глазёнки голодного щенка. "Процедуры же. Ты же у нас обладаешь значительно более высоким социальным статусом в Полесе", хидрно повторила Дашка, а вот Уткина со Серцезаровой изгаляться не стали, просто отвели взгляд. Антон Я я буду болеть за тебя. Ты обязательно победишь, выдала подобравшаяся ко мне Хельга. Агромов, услышав это, тихо хмыкнул и сделал вид, будто любуется фонтаном. Другими словами, Антон из тебя сделали козла отпущения, подытожил Ульрих. Так что, рыхай, будем портить себе день или ты по-быстрому начистишь этому огневику морду? Вот спасибо тебе, друг любезный, фыркнул уже я. Шмель Я всегда считал, что в нашей компании очевидные вещи любит пояснять Борислав, но сегодня ты его превзошёл. Поздравляю. Погоди, он огневик? Ну да. Ивнул меня в начале приятель, а затем Громов. А что? Да я как-то подумал, что он металлист, слегка растерянно ответил я. Ну, фамилия вроде бы как с золотом связанная, да и признаки, ну, волосы. Вообще-то тут же включилась энциклопедия Унины. Название этого клана происходит от слова зала и изначально звучало как Золотар, зародившись в среднеевропейском полеси Кёльн. Но затем они как-то выпросили дозволение князя и сменили её на Золотников, апеллируя потом к жёлтому цвету своего пламени, а также к обширным финансовым возможностям. Позиция, конечно, шаткая, да и оскорбительное прозвище за ними осталось. А волосы у него всего лишь конвергентная форма, как бы объяснить Я понял. Спасибо. Знаю, что это такое. Остановил я её и тут же тихо кашлянул, пытаясь скрыть вырвавшийся смешок. А фамилии кланов стихии металла, касающиеся золота, немного удивлённо продолжила Нина. Имеют древнее происхождение и корень золота, например, Златогоровы. В общем-то, ещё Ольга Васильевна на моём же примере это объяснила. Вот у Дашки из стихии Свет волосы именно белые, причём не седые. Но разница чисто физиологически маловата будет. А вот мы и вообще прозрачные, наследие Карбазовых, потому как все божёвы в разной степени русые выглядят точно так же. Вот и у этого товарища они не металлизированные, как, например, у Елидары Сергеевны, а просто жёлтые, с некими токами огненной стихии внутри, от чего выглядят поблёскивающими. Насмех же меня пробило по другому поводу. Уж больно золотарь похожа на название профессии золотарь, то бишь ассенизатор. Именно так нынче по умному называют служевых управы при необходимости разгребавших фекальные массы в домах с нерабочей или неподключённой канализацией. Господа, нам нужно ваше решение. Мягко напомнил о своём присутствии ответственный за Морозовцев. А что тут решать? Я улыбнулся и расчегарев на всю мощь глаза. стряхнул рукой не чарами, а эго, образовав на ладони шарик зелёного огня. Метнуть, как умеет делать со своим пламенем Нинка, правда, такое всё равно не получилось бы, даже созданный правильными чарами, он у меня оставался каким-то нестабильным и не делал то, что положено. А этот можно было вылить или сразу разбрызгать, ведь мой огонь так и оставался жидкий, словно вода, да к тому же холодил руку. Но выглядело эффектно. Так что демонстрация прошла на ура. И Злотников тут же насупился и что-то зашептал своим приятелям. "Вон, Хельга в меня верит. Так что будем драться", продолжил я, мгновенно вгоняв девушку в краску. "Ну и вообще, не портит же нашим красавицам такой замечательный день. Божов, вернёмся в академию, я тебе в морду дам". С неподражаемыми интонациями в голосе шипнул мне Громов. "Зачем смущаешь сестру?" а наш от чистого сердца единахрен, но ну, если надо сочтёмся, зло улыбнулся я и ответил искренне. Так я тоже не просто ляпнул. Ну, тогда, чтобы мудака как минимум в госпиталь отправил, хмыкнул парень, а затем уже громко добавил. Кстати, я всё спросить хотел, почему ты свой ретроплащ без котелка носишь? Никит, ослан был, рыкнул я, потому как меня уже реально задолбали этим вопросом. Не идёт он мне. Да я серьёзно. И я тоже. Так с шутками и приболтками наша толпа, разбившись на две практически не пересекающиеся кучки по принадлежности к академиям, особо не спеша дошла почти до самой дальней части основной экспозиции выставки, где на круглой площади, центр которой занимал величественный макет нашего Полеса, собственно и располагался павильон Буревестник. Это был третий по значимости фонтан выставки, А вот у второго родного мне Каменного цветка не надолго пришлось затормозить. Вопростом был именно ко мне, а возник он у администрации территории как к представителю моего клана. Так что пришлось немного пообщаться с этой делегацией, дожидавшейся нас у цветка, и сильно разочаровать всех тем, что не смогу прямо сейчас выполнить их просьбу. Причём гнев за мой отказ был направлен в первую очередь на Морозовцев. А всё дело в том, Что фонтан, чтобы он заблестал во всём своём великолепии, требовалось зажечь. А для этого надо было воспользоваться управляющим контуром, скрытым глубоко под его основанием, который следовало напитать живицей божовых. Система была поставлена на поток, а потому стоило нам только приобрести бронь, как нужные люди уже знали, кто и примерно когда посетит выставку. Впрочем, со мной и так уже собирались связаться. А когда мы вошли на территорию, спешно созвали нужных людей, которых я очень изящно обломал. Вот какой дурак перед предстоящей дуэлью согласится потратить не знаю сколько сил на то, чтобы бесплатно выполнить хотелки совершенно незнакомых людей. Правильно, любой, кроме меня. Правда о том, что я дурак, последние 15 минут твердила только Дарья, вследствие чего, крепко закусив шеюся, тут же вставшей на мою защиту Хельги Вот только минут через 5 девчонки внезапно нашли общий язык и, судя по всему, стали дружить. К счастью, похоже, не против меня. Ну и то хлеб. Впрочем, эта остановка принесла и свои плюсы. Ульрих с Громовым при содействии Алисы смогли незаметно выцепить Макрова и попытались выяснить, что это было и вообще зачем. Другими словами, ни мне одному показалось очень странная попытка отбить чародеек из неофициально враждующей академии методами, на которые не купились бы и современные девушки простятся с нахаловки. Ну и выяснили. Правда только то, что ничего такого парни в общем-то не хотели и не готовили. Пришли на выставку отдохнуть, а во всём остальном виновата Пинаколада. И нет, не лунная книжна с этим именем, описанная в книгах автора позапрошлого века Жюля Кима верно, о парижских чародеях. которые в ответ на агрессию жителей Луны, напавших на этот полис, перенесли с порталом в их небесный мир. А вполне обычный напиток с этим названием. Каким-то образом парни заставили автомат нацидить им необычную, пусть жутко дорогую газированную вкусняшку, которую можно получить и в той же Берёзке, а нормальную взрослую версию с ромом. Распробовали, но к автомату более не подходили. Ну а там кому-то пришла мысль, что в компании достойных парней катастрофически отсутствует девушки. А тут и мы такие бодрые мимо прошагали. Вот и решили главное давить идеологически-политических противников интеллектом. Основным же лейтмотивом кампании стало соперничество академий. Оно вроде как с мужиками, а девушки общие. Короче, глупость, замешанная на привычках и лёгком алкоголе, ну и слегка зачесавшемся языке и кулаках. А то, что Золотарёв начал хватать Барышинь за руки, так он хоть парень нормальный, но в последнее время с Морозовым младшим близко сошёлся. А у того после ранения на зимних играх, касательно Темирязевцев, крыша слегка протекает. Тут Золотоволосова никто не одобрял, но и не бросить просто так не могли, потому как меня он вроде как испугался. А потом у предстоит нам дуэль по максимуму. 4х4 или точнее 4х3. потому как поправил арены, который знал кто-то из морозовцев, проблемы простятцов вчерадеев не волнуют. Так что, услышав новость, Нинка тихонько покинула наш коллектив, отправившись за скучающим где-то Бориславом. Когда же мы оказались перед входом в павильон, где располагалась арена, я с удовольствием услышал: "Да, блин, лениво-то как. Скажи, Нин, а Антон точно велел меня разбудить твоим коронным пинком? Да лип к тебя за ногу". пронеслась в голове мысль: что они там ещё устроили? И ничего не пенком возмутилась красноволосая. И вообще тебя Алина будила, а не я. Вздохнув, я вновь обратил внимание на возвышающийся передо мной павильон. Красивое, чем-то похожее на огромную застеклённую теплицу здание очень напоминало конструкцию Савёловский вокзал, по крыше которого я бегал в начале этого учебного года. Хотя, конечно, буревестник был всё же не таким огромным. Зато Сучень затейливыми башенками на фасаде и большой украшенной витражом входной аркой. Всё же вокзалы перевозчиков создавались с расчётом принимать их гигантские локомотивы, в то время как павильон, по словам сопровождавших нас охранников, был посвящён гостям из других кланов, кто илиное время побеждённым московскими чародеями. Аватары, чудовища, элементали, одержимые, мутанты и духи, а также прочие жуткие твари либо пришедшие к нам из-за граней, либо переродившиеся уже в нашем мире из людей, животных и растений. Правда, настоящих останков монстров здесь практически не было. Экспозиция могла похвастаться разве что навеки застывшим мегалодендроидом, да и то потом, как он изначально был деревянным, а после смерти стал обкновенным, постепенно теряющим стехийную живицу, бревном, затейливой человекоподобной формы. из которого, к тому же, на всякий случай удалили ценное сердечное сосредоточие, заменив гипсовой репликой. В остальном же здесь можно было посмотреть на искусно выполненные полноразмерные статуи, восковые фигуры и щучела. Казалось бы, ничего такого, но на массовых посетителей, большинство из которых не были одарёнными, подобные экспонаты производили неизгладимое впечатление. Меня же больше интересовал вопрос, а с какой такой радости именно в этом павильоне была организована ещё и арена для сражений. По логике вещей, колизей, то бишь место для дуэлей и показательных боёв, должен быть отдельным зданием, но никак не частью павильона с монстрами, о чём я собственно и спросил нашего сопровождающего. Да в общем-то так и есть, пожал черодие плечами. Обычно колизей располагается чуть дальше за цирком. Церкам, это который цирк со зверушками или цидеями, тут же спросила Хельга, и по засверкавшим глазёнкам девушки я понял, что если здесь есть нечто подобное, то от посещения она мне отвертётся. И подром? И подром для скачек и чародейских бегов, улыбнувшись младшей Громовой, ответил сопровождающий. Для представлений на выставке используется как раз колизеум, как сегодня, когда нет запланированных дуэлей и воинских игр. Совственно именно потому, что он занят, мы и привели вас в Буревестник. Здесь обустроена малая арена, на которой обычно разыгрываются иллюзорные постановки исторических боёв с чудовищами. Но арена здесь оборудована всеми необходимыми магическими контурами для проведения дуэлей, в том числе и между несовершеннолетними. А вот, кстати, наш судья и реанимационная группа. Действительно, Отхода нас быстрым шагом догонял высокий усатый мужчина со строгим лицом заведующего каким-нибудь складом и гвардейскими усами, которым мог бы позавидовать даже наш водитель Иван, холивший и лелеявший это украшение своего лица. Но ну, за ним спешили три девушки со специальными чемоданчиками с символическим изображением древа, на которое заползает змея. С последними, в общем-то, всё понятно. Охранные чары охранными чарами. а какой-нибудь уникум может так долбануть, что порушит всё к чертям, причём от администрации и потом отвечать за смертоубийство на уверенной территории. Ну или расплённые проигрышем болельщики вне защищённого периметра драку с поножовщиной устроят. Брат, брат, цирк. Ну цирк же. Теребило тем временем Хельга за локоть усиленно отворачивающегося от неё Никиту, а затем вдруг переключилась на меня. Антон, ну цирк же, может быть, но ну мы Сначала процедуры, потом цирк, вздев кулак к потолку, громко воскликнула Нинка. Ефимова, а ты точно ничего не забыла? широко зевнув, переспросил Борислав. А то я тогда пойду, наверное. А, ну да, красноволосая доса烦ливо отмахнулась. Сначала бить морды, потом процедуры, затем цирк. А вы, ребятки, я смотрю, самоуверенные, хохотнул приглядовавший за заржаввшими морозовцами чародей. Уверенны, что мои подопечные вас не раскатают в два счёта. Да наши их одной левой, крикнул один из парней. Не думаю, что мы с нашей подготовкой проиграем каким-то там Тимирязевцам. С чувством собственного достоинства снисходительно улыбнулся вишнёвоволосый. Впрочем, я думаю, господа, все согласны, что после того, как победим, мы с удовольствием сами сводим прекрасных барышень туда, куда они пожелают. А думать это вообще сложно, безразлично буркнул пристроившийся ослива от меня Борислав. Поддерживаю, видимо, не расслышав его, громко произнёс Золотняков, который за время пути от фонтана соцветия успел успокоиться, и на лице его вновь играла глумливая улыбочка. Как вызывающая сторона, я именем своего клана меняю условия: выигравший остаётся с девушками на выставке, а остальные, принеся извинения, валятся на все четыре стороны. Эй, тут же насупился Громов. А ты не охамел ли, Гав, согласно громко и звонко сказала Уткина. А когда мы все с удивлением уставились на неё, вдруг ухватила хлопающую глазёнка Михельгу за локоток и притянув к себе, приобняла за плечи. Как и Громова, я верю в Антона и остальных ребят, и в то, что они без труда справятся с этими идиотами. Тут я почти упустил момент, когда Алиса вдруг хитро подмигнула Машке. поддерживаю. Тут же подняла руку Лев Серцезаров. Я тоже верю в своих друзей и в то, что они не проиграют. Э, девочки, но начала была Ефимова, однако наша Черновница ещё не закончила. Вот только мне кажется, что выставленные условия вызывающей стороны нешибко-то честные, и с интересом посмотрела на слушавшего нас судью. Господин судья, Силазар Ярославович представился он. Силазар Ярославович Вежливо обратилась к нему Серцезарова: "А не можете ли вы, как сторонний и беспристрастный человек, попытаться их как-нибудь уравновесить?" "Ну что ж", посмеявшись себе в усы, произнёс мужчина. "Как я понял, вы, девушки, в случае поражения ваших товарищей готовы составить компанию этим молодым людям". Уткина и Машка согласились. После того, как Алиса прошептала что-то в ухе Хельги, и та тоже кивнула. Дарья, молча косившаяся всё это время на подруг, неуверенно подтвердила согласие. А вот Нинку просто пнули, и её писк был интерпретирован усачом как утвердительный. В таком случае не вижу никаких причин, чтобы в случае поражения представителей Морозовской академии все сегодняшние траты этих барышень на территории выставки были оплачены из их кармана, и тут же сурово посмотрев, сказал начавшему возмущаться Морозовским. А что вы собственно хотели? гулять баршень, но чтобы они сами за себя платили, что промокли. Если нет, вас не обременит в случае проигрыша таким образом извиниться перед ними за недостойное поведение. Это моё последнее слово. Все счета будут пересланы в ваши администрации. Я так сказал. Ну да, ритуальная фраза судьи. Я так сказал. Вообще-то после неё продолжать выёживаться и качать права вверх глупости. Морозовцы сразу замолкли, видимо размышляя, а надо ли им подобное счастье. Только Злотников пытался выдать что-то вроде: "А вы знаете, кто я? Да мой клан вас вот только иго быстро заткнули свои же". Однако от дуэли противники так и не отказались. Так что спустя ещё 10 минут я вместе с друзьями стоял в круге арены, выслушивая последние напутствия судьи. С зачарованными защитными и атакующими артефактами магического или волшебного происхождения, а также свитками и прочими несущими чужую живицу и заранее впитавшими чары атрибутикой. В случае же применения кем-то чего-то подобного, мгновенная дисквалификация, равнозначная проигрышу всей команды. Покуда усатый мужик распинался, мы, пользуясь языком жестов, распределили цели и приоритеты, так незаметно для противников, как только могли. Всё дело в том, что приходилось пользоваться условно общими московскими движениями, а морозовцы всё-таки некиевля никакие-нибудь. Лучше там нас в этом смысле практически одинаково. Раздался хлопок, извещающий о начале боя, и я тут же рванул вперёд прямо по прямой к Злотникову, на ходу метнув в парня несколько ножей и сам увернувшись от остро заточенного подарочка. Из-за того, что я был банально быстрее, Хоть и двигались мы вовсе не на чародейских скоростях, ведь даже угромовый это пока был простотус в рукаве, а не реальный и постоянный навык. Мой противник потратил важные доли секунды на то, чтобы защититься, а потом не успел отойти под защиту уметнувшегося к нему Вишнёва Волосова, которого тут же связал боем Ульрих. Ошибка произошла во вспылках золотого и зелёного пламени. Несколько ударов парень красиво и технично блокировал. Да так, что смог нащупать в моих руках рычаг и оттолкнуть меня назад. Сам тут же взвывшись в высоком сальто и запливав чарами своего слабых огненных снарядов. Вот только попадать под них, глядя, как взрывается пол арены, ну очень не хотелось. Так что взмахом руки, прикрывшись широким пологом зелёного пламени, я отпрыгнул в сторону, затем ещё раз, атама, оказавшись в выгодной позиции, неожиданно для одного из противников, отбивающегося от дымных кукол Борислава, нул его в спину. Сбил последовательность ручных печатей, а затем, схватив прорвавшуюся ко мне голенькую дывную дашку, метнул её в Золотникова. Этот приём с дымными куклами мы с Бориславом уже успели отработать. В общем-то, намётки на что-то подобное появились ещё тогда, когда мы жили в одной комнате общежития и порой, если выдавалась свободная минутка, фантазировали о будущем и придумывали различные тактики. В школе Серп был уверен, что мы попадём в одну руку. Реальность, конечно, сделала финтушеми, но в итоге так и получилось. Получив нехилое ускорение, лёгкая сама по себе куколка разразилась целой серией каратешных ударов, плотно связав моего противника в то время, как я с её товарками пенал быстро сдувшившегося Морозовца Борислава, ушедшего в глубокую оборону. А затем, выждав удобный момент, совершил божовский рывок к самому опасному по нашему мнению из противников тому, кого взял на себя громов. И да, сколько бы боли мне это ни стоило, но я освоил потрясающий клановый навык предков. Хорошо, что обошлось без тяжёлых травм, вроде полностью разорванных мышц. Уж как ругала меня книга Марии за то, что я раз за разом пересматриваю воспоминания о зима, вторяя, что по её статье учиться там ничему А мне теперь нужна исключительно практика с Алёнкой и новые впечатления. Кстати, злобная книженца буквально угорала с того, сколько в моей жизни нарисовалось разнообразных Ольг. И Ольга Васильевна, и Хельга, которая по сути тоже Ольга, и даже Алёнка, которая, как я думал, Елена, но батюшкой с матушкой по её словам была названа Оленькой. Выскользнувшей из ножен меч, засияв живицей, Разнос в пыль вырошив передо мной неровную каменную стену, и в тот же момент со звоном встретился с длинной трёхгранной шпагой Морозовца, который просто вынужден был отвлечься на меня, и тут же затрясся от поразившего его электрического удара, мгновенно возникшего за его спиной громового. 2-3, сказал я и через долю секунды уже насел на развеявшую такие дымную дашку Злотникова. Тут, наверное, надо пояснить, что для непривычного противника они на самом деле очень и очень трудные противники. Мало того, что сам Борислав хорош в карате, так ещё и мелькающие сиськи и писки пусть серых, но очень даже узнаваемых девошек ещё и не слабо в нашем возрасте отвлекают. К тому же они быстрее из-за малого веса. Что там дымуто, а вот бьют примерно с той же силой, как и их хозяин. В общем, Злотников банально отфлёкшись на шмеля а греп под меня плоской стороной мяча по голове и прилёг отдыхнуть. Примерно в тот же самый момент противник Борислава, бывший водником, справиться с которым у парня двумя куклами так и не получилось, ометаемые самим сервом ножи, то и дело завязали в водяных сферах, получил шокерное касание от Громова. А Вишнёва волосый, без помощи приятеля, буквально связанный до этого конечностями резинового мячика, просто отскочил в сторону от Ульриха и поднял руки. "Сдаюсь", с улыбкой произнёс он. "А вы, парни, ничего так. Ура!" закричали наши болельщицы, среди которых Нинку было слышно лучше всех. На процедуры. Забавно, но после этого боя мы вполне нормально пообщались с Морозовцами, словно сбросившими с себя всю спесь. А Золотников даже на прощание пожал мне руку, предложив как-нибудь встретиться и поговорить. Впрочем, скорее всего, парни, проиграв и получив по голове, просто открыли в себе дар предвидения и раньше нас поняли в какую жуткую но приятную бездну превратят дальнейшие посещения выставки нашей же девушки именно тогда я понял что женское доверие дорогого стоит во всех смыслах